Более или менее выздоровев, она ушла дальше, на запад. От места, где произошла трагедия, ее гнало что-то, похожее на инстинкт. На плоскогорье Елена Первакова встретилась с волчьей стаей, как раз бивавшейся под зимой. стая не просто приняла ее. В скором времени женщина-человек стала вожаком волков. Благодаря уму, благодаря умению делать ловушки на зверя, Благодаря умелым пальцам, лечившим то, что сами волки вылечить не могли. Так продолжалось несколько лет. В рассказах, забредавших в эти места таежных охотников, русская женщина превратилась в Кайгука, и те, кто видел ее, обильно уснащали свои рассказы невероятными подробностями. Елена Первакова никогда не делала этим людям зла наоборот, то подкидывала Пушнины. то спасала человека от обитавших в буреломах древних тварей ненавидевших всех кто не похож на них но ей в голову не приходило попытаться выйти к людям пожалуй она даже была уверена что одна такая на свете что-то вроде белого или черного волка остальные люди и китайцы и местные жители не были похожи на нее а значит жить вместе с ними не имело смысла Русские же в эти места не забредали, хотя до их поселения было рукой подать похожих на себя людей, светлокожих, светлоглазых, рослых. Она увидела первый раз совсем недавно и долго следила за ними, не с какой-то целью, а просто забавляясь и обдумывая этот факт. Три мальчика и девочка были совсем как она, еще одна походила и на местных, и на нее. Когда этих людей... Обидели хонхоза Елена Первакова помогла им и ушла в свои места, перестав интересоваться людьми, не ожидая, что они придут на ее территорию. Когда же они пришли, то это ее не заинтересовало. она бы и не обратила внимания второй раз, не напади на людей-твари. А потом случилось то, что случилось. Ну, не такая уж необычная вещь, много раз происходившая во все времена у разных народов и названная шоковой терапией, когда незнакомый мальчишка... Прикоснулся к ней, а потом упал на колени, и его в голосе прозвучал мольба и боль, смешанная с надеждой. Елена Первакова пришла в себя раньше, чем поняла, что именно он ей говорит. «И ты здесь жила?» Рат осмотрелся, присел на шкуры, поставил рядом карабин. Женщина села рядом, тут же взяла в ладони руку сына, и тот, помедлив, привалился к ее плечу. хотя сам был чуть ли не выше ее, и, закрыв, глаза замер. «Это твои друзья?» — с улыбкой спросила она, глядя, как остальные ребята рассаживаются вокруг, робко оглядываясь. «А это, по-моему, Оксана». «Да, тетя Лен», — Оксанка, которую Егор помог устроиться, кивнула. «А вы ничуть не изменились». «А ты, наоборот, очень изменилась, так выросла. А ты, мальчик...» Она внимательно взглянула на Егора, который сел прямо и взглянул на женщину с каким-то вызовом. «Ты не... Я ваш племянник», — сказал Егор, — сын брата вашего мужа. «Это Егор, ма», — сказал рад, не открывая глаз и потеряясь щекой о плечо женщины. «А это Сашка и Светка. Они тоже мои друзья, ма. Я тебе потом все-все расскажу подробно. Все-все, ма». Он вдруг открыл глаза и испуганно отстранился. «Мам!» «А ты со мной пойдешь домой?» Вместо ответа женщина погладила сына по волосам и покачала головой. «Как же ты жил без нас? Без меня?» «Жил!» — рассмущенно повел плечом. «Жил и жил, мам!» И он снова без малейшего смущения привалился к матери. «Неужели три года прошло?» Она покачала головой. И «Я все три года...» слава тетя Лен, что было то прошло решительно сказала ксанка теперь все будет хорошо да как эхо откликнула женщина теперь все будет хорошо глава двадцать четвертая возвращение волки провожали свою старшу до того места где начался спуск с пускогорья. Там они остановились у края, выстроившийся ряд, и женщина, остановившись долго и печально-неотрывно, смотрела на животных, глядящих в ней, казалось, волки кланяются. Наконец Рад коснулся рукой матери. — Пошли, ма. — Да, пошли. Она встряхнулась и улыбнулась со вздохом. Я ведь ничего не забыла. Они все эти годы были моими друзьями, охраной, — И неплохими друзьями охраны мне не хочется их бросать. — Можно их навещать, — заметил Сашка. Женщина покачала головой. — Это не в гости съездить. Ну, что ж, идемте. Рад не отходил от матери. Но даже Светка не дулась, хотя по временам вздыхала. Все изменилось вообще. Хотя они шли по той же таге, ночевали в шалашах и охотились, может быть. Потому что теперь уже было совершенно точно ясно. Они идут домой. и признаки этого дома даже и высвечивались по вечерам на небе. — Я ему завидую, — сказал Егор Ксанке, когда они вечером сидели возле ручейка, на котором разбили лагерь. Ксанка теперь все чаще валяла самодельным костылем, особенно на ровных местах, и хотя это сильно замедляло продвижение, никто не злился. Все понимали, как ей надоело быть грузом. — А твоя мама... Ксанка убрала с лба черные волосы. Ты никогда про нее не говорил? Егор подобрал несколько галек, подбросил их в руке, просыпал, подвигал ногой. А что про нее говорить? Нехотя и сказал он. Она, жена моего отца, родила меня, потому что он-то хотел, и все. Ты ее не любишь? Почти ужаснулась Ксанка. Егор посмотрел на нее. Я бы... С трудом сказал он. Я бы хотел ее любить очень. Хотел бы. Ах, ну как, можно любить красивый кусок камня, любоваться им, восхищаться, можно. А любить... Так не бывает, уверенно сказал Оксанка. Не бывает, чтобы мать не любила сына, а он ее. Даже если она дерется, например, то все равно... Она не дерется. Углом борта усмехнулся Егор. Она просто меня не замечает, когда я дома, поэтому я завидую Радмиру. Еще много почему. А ты меня познакомишь с родителями, когда мы вернемся? Конечно, просияла Оксанка, только они меня совсем простые. Это хорошо, заключил Егор. Сань, можешь поговорить со мной серьезно? Светка присела возле Сашки, который чистил Маузер. и отвлекся лишь на секунду. «Ну, могу». «Сань, я в него совсем влюбилась». Ну, «Совет да любовь». «Сань, ты обещал серьезно. Сашка отложил пистолет и вздохнул. «Он отличный парень. Если ты не испортишь ему жизнь, в чем я сомневаюсь, то можно сказать, что тебе повезло. И такой разговор тебя устраивает». Светка обратно закивала, потом снова заботилась. «А он меня любит?» И тут же себе ответила. «Любит». «Он меня, знаешь, как называет?» «Змея». предположил Сашка, снова затянувшись до пистолета. Светка вскочила, гордо фыркнула и удалилась, но почти тут же высунулась из-за ближайшего дерева и значительно сказала. «Семицветик! Вот как!» «Несу буркнул Сашка и, не выдержав, рассмеялся. Вскочил на ноги, подпрыгнул и прошел колесом, огляделся, не увидел ли кто несурозный и смешной для солидного четырнадцатилетнего человека выходки и прошелся колесом еще раз. Эта девочка, Света, она твоя девушка?» Рад смущенно засмеялся и покосился на сидящую рядом мать. Елена Сергеевна, с понимающей улыбкой, смотрела за сыном и, не дожидаясь его ответа, прикинула и не подумавшего сопротивляться Ратмера к себе. «Сынули, а вдруг это сон?» Она взялась обеими ладонями, за щеки мальчишки заглянула ему в глаза. «Это не сон?» «Не знаю, ма», — покачал головой Рад. Если сон, то я хочу поспать подольше. я скоро уеду. Ну, почти сразу, как мы вернемся. — Поступать в Суворовское? — спросила Елена Сергеевна. Рад удивленно моргнул. — Откуда ты? Отец — Отец? Женщина вздохнула, запахнула мековой балахон. Когда мы нашли золото, он даже не обрадовался. и Я удивилась, он же за ним в тайгу пришел. И вдруг Аслава и говорит, только бы Радку это не испортила. Он должен стать офицером, несмотря на то, что сделали со мной». «Нет доли лучше доли солдата», — сказал Рат и пояснил. «Наш рукопашник в интернате дал мне книжку одну прочитать, она сложная, но я все равно прочитал Альфред де Виньи «Неволе и величие солдата». «Нет доли лучше доли солдата, может, я бы и испортился, если бы на меня это золото-то но теперь я эти три года рассмешался, но женщина поняла его. Ты стал мужчиной», — вздохнула она, — «так рано». очень рано жаль что слава не видит тебя этот гад убил его в спину рад покусал губу тот которого ты застрелила около нас ма ты что? мальчишка почти испугался глаза женщины блеснули каким то первобытным ликованием. она встала так это был он да рад смотрела мать снизу вверх он сам похвастался когда ну в общем когда допрашивал нас ма да что ты Хорошо, по слогам произнесла Елена Сергеевна, вновь садясь, и Рад перевел дух. Теперь он понял, кого видели в лесах местные: женщину Кайгука, хозяйку волков, жутковатую и всесильную. Очень хорошо, удовлетворенно добавила она и стала прежней. Слава будет рад! Мстительность вещь недостойная, заметил Рад. Нам так говорили. Глупости, отрезала Елена Сергеевна. Мстить за подлость, мстить за своих вещь естественная и нужная. Ты думаешь иначе? Нет, признался Рад. Ма, Светка, и правда моя девчонка, она немного чудная, но это просто потому, что ее еще недавно звали Синти. Она смелая и хорошая, и Рад покраснел. Красивая. Ма, Мальчишка подумал и решительно сказал «Ма, нам надо всем поговорить». «Ну что ж, зови, если всем», — спокойно согласилась женщина. Костер горел ярко и шумно, с треском и ревом пожирая смолистые горяжины. Вокруг него сидели на выворотнях женщина в шкурах, трое мальчишек и две девчонки в камуфляжах. А вокруг лежала теплая ночь конца июля. «Надо поговорить», — повторил Рад и встал, опираясь на карабин. «Мы богаты, ребята. По нашим здешним меркам невероятно богаты. Да и по центральным». Егор не договорил, но было ясно, что он хочет сказать. Рад кивнул ему. «Тем более. Это золото по справедливости принадлежит всем нам поровну». «На шесть частей», — сказала Оксанка. «Елена Сергеевна, ведь и вообще, если по правде, то это все ее...» «Вообще-то да, — вдруг призналась Светка и с вызовом посмотрел на Егора. Но тот только пожал плечами. Рад покачал головой. «Нет! Вы мучились, страдали, чуть не погибли. Будет нечестно решать. Так, пять частей, всем поровну, но я хочу сказать, что...» Рад подбросил карабин в ладонь, покачал им. «Вы можете смеяться?» «Это не мое золото. Я не чувствую себя его хозяином». Понимаете, он заторопился, словно боялся быть прерванным, хотя все слушали внимательно. Ну, эти люди, которые его прятали, они же могли его просто растащить. Ну, чего легче поделить и за кордон тут же рядом. Они его везли, они его спрятали и погибли из-за него, потому что, ну, потому что оно было, ну, нужно не просто так. Ну, я не буду рассуждать, кто там был прав, кто виноват, белый, красный, колчак сам. Он мог вообще удрать и все в самом начале, не как сыр в масле, а... «Он...» — Рад непривычно много говорил и начал путаться. «Ну, будет нечестно, если в бухом его на аквапарке пиццу и Диснейленд», — сказал за него Сашка. На него посмотрели и Рад кивнул. «Да, нечестно. Посмотрите, сколько вокруг... сколько плохого...» — Рад мучился, давил словами. «Сколько, как много денег у тех, кто и... ну, совсем ничего у других, кто хорошее делает...» Что тут можно, а у нас теперь есть, ну пусть не миллионы долларов, но у меня есть руки, голова, я даже если не поступлю, я всегда заработаю. А есть, ну кто уже не может или там не могут, а им, ну нечестно не это, а я хочу, чтобы честно, даже если не выгодно, потому что я, я казак. Я сын казака, офицера, а это все вокруг, это Россия. Это моя родина, а не просто так, даже если говорят, даже если мы никому... «Не нужны. Я все равно буду честно. «Рад, ты не волнуйся», — спокойно и тихо сказал Егор. «Мы понимаем». «Да, спасибо, брат», — Кивнул Рад и выпрямился, строго став похожим на памятник. «В общем, я никому не приказываю, я даже не прошу никого, но свою долю мы с мамой потратим на то, чтобы тут у нас стало жить чуть лучше. Мы пока еще, правда, не знаем, как, но...» На людей, кто правда нуждается, кому помочь надо, потому что, ну, потому что они и есть Россия, а не тем морды по телеку. Вот и все. Я никуда свою долю сдавать не буду. Найдем, кому продать. Не хочу, чтобы мне 25%, а с остального отдавали долги тем, кому я не, я не задолжал, разным буржуям зажавшимся. Я сказал, он сел. Светка не вставая, тут же подала голос. — Тетя Лен, а у мужа и жены общество, имущество общее? — Я просто не знаю. — По-разному. Удивленно посмотрел на нее матрата. Ну, что до свадьбы нажили, то у каждого свое. А что? В голосе ее прозвучала опаска. Светка встала, поклонилась пояс женщины, сохраняя абсолютно серьезное выражение лица. — Как я и есть ваша будущая невестка? сказала она, то и мощь свою отдаю в вашу семью и пиндык, то есть это, аминь, благословите свекровь, матушка. В каком то смысле? Еле прошелестела Елена Сергеевна. Светка начала. Ну, это и приняла на лоб брошенную Ратом шишку. Спасибо, сударь мой. Сядь, попросил Рат, иначе выпарю, согласно домострою. Вот, ма. Обратился он к Елене Сергеевне. Это и есть, моя девчонка, не пугайся в душе, она хорошая. Ну а теперь я скажу, Сашка, не вставал. Хотя что мне говорить, я, Рад, думаю так же, как и ты. Пусть оно будет для всех, тогда потеряет силу проклятия. Какое проклятие? Удивился Рад. Сашка смутился. Да, так в фантазии и посмотрел на Егора. Я десять тысяч возьму. — сказал тот. — Остальное, ладно, но десять тысяч мне нужны. Я отдам их семьи, семь пилотов. Это ерунда замен людей, но все-таки что-то, может быть, они меня простят. А если отец спросит, где взял? Поинтересовался Рад. Егор скинул голову. — Это мое личное дело. — Ясно. — кинул Рад. — Ну что ж, значит, золото пойдет людям. — России, — поправил Сашка. Рад не согласился. — Людям. «Россия — это и есть люди. Потом придумаем, что с ним конкретно делать. А пока еще кое-что. Завтра надо присмотреть место, где спрячем оружие и барахло. Мы почти пришли». «Уже?» — изумилась Светка, и когда все засмеялись, вздохнула. «Честное слово, даже не верится, а?» «Да, и мне тоже», — признался Рад. А Егор сказал в сторону, и никто не услышал его слов. «Целая жизнь прошла». Сашка отошел ненадолго... «От костра, а когда вернулся, сказал...» «Знаете, уже светает, надо хоть немного поспать, хорошо, все решено». «Да ничего не решено», — ответил ему Рад. «Решать-то придется снова и снова. Всю жизнь, Саня, это я давно и прочно выучил». «А я разве против?» — удивился Сашка. «Это интересно, решать». А Светка, поднявшись на ноги, неожиданно потянулась и громко запела. «Ищи меня сегодня...» Среди морских дорог, За островами, за большой водою, За синим перекрестком двенадцати ветров, За самой ненаглядную зарею. Сашка, Ксанка и Егор поддержали. Здесь горы не смыкают, Снегов седых одежд, И ветер лишь неверности порука. Я здесь построил остров, спло... Страну сплошных надежд. С проливами, свидания и разлука. Рат обнял мать и слушал с улыбкой, как поют друзья. «Не присылаем мне писем, сама себя пришли, Не спрашивая тонкого совета На нежных побережьях кочующей земли, Который год все ждут тебя рассветы». Светка окликнула Рата. но ну, и тот подхватил тоже». Пока качает полночь, усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его увозят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога. Туман плывет над морем, душе моей дурман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, двенадцать ветров, синий перекресток. И они... Все в пятером еще раз пропели, чуть изменив, не сговаривая слова Держись, моя Россия, зеленый океан, Двенадцать ветров, синий перекресток.